Глава третья — Это Привалов! — вскрикнула х и о н и я Алексеевна, когда во дворе к первому крыльцу подъехал на извозчике какой-то высокий господин в мягкой серой шляпе. — Как же это так скоро вдруг! — говорила растерявшаяся м а р ь Степановна. — Верочка, беги скорее к отцу, скажи, а х чего это я горожу? — Позовите сюда Надин, Верочка! — скомандовала х и о н и я Алексеевна. Да, — Да-да, позови ее, — согласилась Марья Степановна. — Как же это? У нас и к обеду ничего нет сегодня. Ах, Господи! Вы сказали, что ночью приехал я и думала, что он завтра к нам приедет. У Надии платья нового, кажется, нет, портнихи заказаны, да и лежит там. Надежда Васильевна попала с в е р о ч к и в темном коридорчике. Она шла в свою комнату с разогнутой книгой в руках. — Иди, ради Бога, иди, скорее иди, — шептала Верочка, поднимаясь на носки. — Да что с тобой, Верочка? — Ах, иди, иди! Надежда Васильевна видела, что от Верочки ничего не добьется, и пошла по коридору. Верочка несколько мгновений смотрела ей вслед, потом быстро ее догнала, поправила по пути платье и, обхватив сестру руками сзади, прильнула безмолвно губами к ее шее. «Сегодня, кажется, все с ума сошли», — п р о г о в о р и л недовольным голосом Надежда Васильевна, освобождаясь из объятий сестры. «И к чему эти телячьи нежности? Давеча Досифея чуть не задушила меня, теперь ты!» «Надя!» — шептал задыхающимся голосом Верочка, хватаясь рукой за грудь, из которой сердце готово было выскочить, так оно билось. «Приехал Привалов!» Надежда Васильевна прошла в комнату матери, а Верочка на цыпочках пробралась к самой передней и в замочную скважину успела рассмотреть Привалова. Он теперь стоял посреди комнаты и разговаривал с старым Лукой. — Что, не узнал меня? — спрашивал Привалов седого низенького старичка с моргающими глазками. — Нет, не вдомек будет. — говорил Лука, медленно шевеля старческими высохшими губами. — А Сережу п р и в а л о у помнишь? — Батюшка ты наш, Сергей Александрович! — дрогнувшим голосом запричитал Лука, бросаясь снимать с гостя верхнее пальто и по пути целуя его в руках сюртука. — Выжил я из ума на старости лет. Ах ты, Господи, угодники, бессребренники! — Василий н а з а р ь здоров? — спрашивал Привалов. — Да, да, то есть... Ах, чего я мелю! п о ж а л у й т е батюшка, позвольте только я доложу им. В гостиной чуточку обождите. Вот где радость-то! — Ну, а ты, Лука, как поживаешь? — спрашивал Привалов, пока они проходили до гостиной. — Что мне делается? Живу, как старый кот на печке. Только вот ноги проклятые не слушают. Другой раз точно на чужих ногах идешь, ей-богу. Опять тоже вот идешь по ровному месту, а левая нога начнет задирать и начнет задирать, вроде как подымаешься по лестнице. Со старческой болтливостью в течение двух-трех минут Лука успел рассказать почти все. И то, что у барина тоже одна ножка шаркает, и что у них с Костенькой контры, и что его Луку кровно обидели, наняли... к о м а р д и н а Игреньку, который только спит. — Вот он, — проговорил Лука, показывая глазами на молодого красивого лакея с английским пробором. — Ишь челку-то расчесал. Только уж я сам доложу о вас, Сергей Александрович. Да какой вы из себя-то молодец, а? Я живой ногой, ах ты, владычица небесная! и, задирая левой ногой, Лука направился к дубовой запертой двери. Верочка осталась совершенно довольна своими наблюдениями. Привалов в ее глазах оказался вполне достойным занять роль того мифического существа, каким ее воображением являлся жених Нади. — Ведь н а д я необыкновенная девушка, красивая, умная. Следовательно, и жених Нади должен быть необыкновенным существом. Во-первых, Привалов — миллионер. Верочка была очень практическая особа и хорошо знала цену этому магическому слову. Во-вторых, о нем столько говорили, и вдруг он является и скрывавшей его неизвестности. Его высокий рост, голос, даже большая русая борода с красноватым оттенком. Все было хорошо в глазах Верочки. Между тем Привалов совсем не был красив. Лицо у него было неправильное, с выдающимися скулами, с небольшими карими глазами и широким ртом. Правда, глаза эти смотрели таким добрым взглядом, но ведь этого еще мало, чтобы быть красивым. — Вот изволь с ней поговорить, — горячилась Марья Степановна, указывая в бежавшей в е р о ч к и на сестру. — м Не хочет переменить даже платье. — Ну что, какой он? — Красавец. «Брюнет? Блондин? г л а в н ы е глаза. Какие у него глаза?» Сыпала вопросом х и о н и я Алексеевна, точно прорвался мешок с сухим горохом. Высокой, носит длинную бороду, с лукой разговаривал. «Ах, Верочка, глаза! Какие у него глаза?» «Кажется, черные. Нет, серые. Черные». «Что он с лукой говорил?» — с п р о с и л м а р ь с т е п а н н а Верочка начала выгружать весь запас собранных ей наблюдений, постоянно путалась, повторяла одно и то же несколько раз. Надежда Васильевна с безмолвным сожалением смотрела на эту горячую сцену не знала, что ей делать и куда деваться. Неожиданное появление Привалова подняло переполох в Бахаревском доме сверху донизу. Марья Степанова в своей спальне при помощи горничной Даши и Хионе Алексеевны переменяла уже третий сарафан. Верочка тут же толклась в одной юбке, не зная, какому из своих платьев отдать предпочтение, пока не остановилась на розовом барежевом. Бареж — тонкая прозрачная ткань из хлопка с примесью льна, шелка или шерсти. Как всегда в этих случаях бывает, крючки ломались, пуговицы отрывались, завязки лопались. Кажется, чего проще иголки с ниткой, а между тем за ней нужно было бежать до сифеи, к о т о р а й производила в кухне настоящее столпотворение и ничего не хотела знать, кроме своих кастрюлей и горшков. Старый Лука, и тот, схватив мел и суконку, усердно полировал бронзовую ручку двери. «Устрой, милостивый Господи, все на пользу!» — вслух думал старый верный слуга, поплевая на суконку. «Уж, к а р е т так бы хорошо, так бы хорошо. Вот думать так не придумать. А из себя-то какой молодец!» В природу свою вышел. Отец вот, он какое дерево был, как бывало, размахнется да ударит, так замертво и вынесут. «Уж вы, Хеоня Алексеевна, пожалуйста, не оставляйте нас!» Не зная зачем, просила Марья Степановна. «Помилуйте, Марья Степановна, я нарочно ехала предупредить вас!» Не без чувства собственного достоинства, отвечала Хиония Алексеевна, напрасно стараясь своими костлявыми руками затянуть корсет Верочки. — Ах, Верочка, ведь это ужасно! У женщины прежде всего талия. Мужчины некоторые сначала на талию посмотрят, а потом на лицо. — Ну что же мне делать, Хиония Алексеевна? — со слезами в голосе спрашивала бедная девочка. — Теперь уж ничего не поделаешь. А вот вы, козочка, кушайте поменьше, Италия будет. Мы в пансионе у к с с пили, да и звездку ели, чтобы интереснее казаться. Только один человек во всем доме не принимал никакого участия в этом п е р е п о л о х е Это был младший сын Бахарева, Виктор Васильевич. Он лежал в одной из самых дальних комнат, выходившей окнами в сад. Вернувшись домой только в шесть часов утра, еле можаху, он, не раздеваясь, растянулся на старом клеенчатом диване и теперь лежал в расстегнутой куцей визитке табачного цвета, в смятых панталонах и в одном сапоге. Другой сапог валялся около дивана вместе с раскрытыми золотыми часами. Молодое бледное лицо с густыми черными бровями и небольшой козлиной бородкой было некрасиво, но оригинально. Нос с дутыми тонкими ноздрями и смело очерченные, чувственные губы придавали этому лицу капризный оттенок, как у избалованного ребенка. Игорь несколько раз пробовал разбудить молодого человека, но совершенно безуспешно. Виктор Васильевич отбивался от него руками и ногами. — Велели беспременно разбудить, — говорил Игорь, становясь в дверях так, чтобы можно было увернуться в критическом случае. У них гости. Приехал господин Привалов. — Какой там Привалов? Не хочу знать никакого Привалова. Я сам Привалов. — К черту! — кричал Бахарев, стараясь попасть снятым сапогом в Игоря. — Ты, видно, вчера пьян был, без задних ног, рак калия. Привалова жена в окно выбросила. Привалов давно умер, а он Привалов приехал, болван. я т о уж как вам угодно будет, — обиженным голосом заявил Игорь, продолжая стоять в дверях. — Мне угодно, чтоб ты провалился ко всем семи чертям. — Может, при к а ж е т е сельтерской воды или на ш т ы р н о г спирту весь хмель как рукой снимет? — А, так ты вот как со мной разговариваешь. — Мне что, мне все равно, — с гонором говорил Игорь, отступая в дверях. — Для вас же хлопачу. — Вы и то мне два раза к а б л у к о м в скулу угадали. Вот и знак-с. — Ну, убирайся к ч е р т т в о й матери со своим знаком, пока я из тебя лучину не нащипал. Игорь скрылся. б а х р е в попробовал раскрыть глаза, но сейчас же закрыл их. Голова чертовски трещала от вчерашней попойки. — И пьют же эти иркутские купцы. — Здорово пьют, — рассуждал он. А и в а н т ы Яковлевич, ах, старый хрен!